Глава сорок шестая Ответ на свое спокойной ночи, отправленное Леону, я получаю уже после того, как проваливаюсь в мертвый сон. Умение засыпать при любых обстоятельствах, даже когда голова полна мыслей, похожих на битое стекло, это мой приобретенный навык. Когда я совмещала работу с учебой, мне всегда не хватало сна, и я пыталась компенсировать это при любой возможности. «Спокойной ночи», — написал Золотов в полночь. Через полчаса после того, как я отправила ему сообщение. Вопрос, чем он занимался все это время, опасный, как бешеная собака. Именно из-за подобных вопросов, кружащих в моей голове, семь лет назад я сделала глупость. Может быть, я просто-напросто чокнутая ревнивая дура, и временем это не лечится?» К счастью, Скот не даёт мне времени, чтобы копаться в себе. Он стучит в дверь моего номера в половину девятого утра, и я открываю ему, доскакав до двери на одной ноге, потому что пытаюсь обуть вторую в узкую лодочку. Мы отправляемся на завтрак, и Беннета очень веселит тот факт, что в моей тарелке небольшая горка картошки фри. Никогда не видел фрайс на завтрак. Смеётся Скот. Наверное, их повар встал вместо и ноги. Don't understand. Качает с кот головой, сообщая, что не понял, о чём я. Он улыбается и протягивает руку, взяв из моей тарелки ломтик картошки, отправляет его в рот. Я не против, заглянув в весёлые зелёные глаза, забираю у скота ломтик бекона. Американец весело жуёт, переводя взгляд на свою тарелку. Его ладонь осторожно ложится мне на талию сзади, когда мы входим в конференц-зал. Указав второй рукой на ряды стульев, он произносит: "Туда". Я не успеваю сформировать в голове хоть какую-то претензию, ведь он убирает руку через секунду после того, как меня коснулся. "Go, Alice", бормочет Скот над моей головой. Мы занимаем места в последнем ряду. Это тоже пожелание Скота. Мне уже доводилось видеть, как Беннетт работает, и в Питер он приехал не для того, чтобы побыть туристом. Эта конференция посвящена инженерным аспектам работы Мили. Уже после первого часа у меня от них пухнет голова. То, что я перевожу для скота в процессе, остаётся для меня бессвязным набором слов. Мой босс же выглядит как человек, который разбирается в вопросе. Несколько, он даже озвучивает, причём без моей помощи. К 3 часам дня скот тоже начинает казаться уставшим от потока информации. Стоя в углу рядом с кофейным автоматом, я наблюдаю за американцем издалека. Он общается в компании нескольких мужчин. Я уверена, мне там делать нечего, и скот того же мнения. Найдя меня взглядом, он извиняется перед собеседниками и идёт ко мне через разделяющий нас коридор. А в его походке присутствует особая лёгкость, которая идеально сочетается с характером американца. А в этом мужчине всё гармонично и всё настоящее. Остановившись напротив, Скотт окидывает меня взглядом, включая стаканчик кофе, который я подношу к губам. Я выпрямляюсь, отправляю стаканчик в мусорное ведро и поднимаю взгляд к лицу Беннета. Устала? тихо спрашивает Скотт. Нет. заверяю его я. О, моего рабочего дня ещё целых 3 часа. У меня бизнес-ланч. Это скучно, коротко улыбается он. М-м, скот осматривается. Я тебя отпускаю. Фритайм. Ты супер, констатирую я. Хм. Я с удовольствием погуляю. Отличный план, произносит скот заученно. Тогда я пойду Гевнув, скот не двигается с места, а потом протягивает руку и касается большим пальцем моей щеки. Замерев, я смотрю в его лицо, не моргая. Он убирает руку слишком медленно. Слишком говоряще смотрит в мои глаза, прежде чем продемонстрировать оставшуюся на подушечке своего пальца ресницу. "Сорри", понизив голос, говорит он. "Не удержался". в моей груди поднимается волнение не из-за прикосновения, которое оказалось очень нежным и тёплым, а из-за того, что оно за собой влечёт. "Скот", произношу я натянуто. А в его взгляде появляется напряжение, и я отвечаю ему таким же. Открываю рот, чтобы сказать правильные слова, которые я ещё не придумала, но американка отходит от меня на шаг и выставляет вперёд руку. Он взволнован, как и я. И напряжение на его лице никак не трансформируется в раскаяние, потому что скот ни о чём не жалеет. Bye, Alice, быстро говорит он. Have a nice day. Он уходит, не оглядываясь, возвращаясь в компанию оставленных 5 минут назад мужчин. Я же срываюсь с места и быстро покидаю коридор, стуча по полу каблуками. У меня есть адская необходимость сменить обувь, прежде чем выходить из отеля. Но я прохожу мимо лифтов, не задерживаясь. А возможно, дело в том, что я хочу уйти от своего босса подальше, от желания, которое он перестал скрывать ещё в тот день, когда предложил отвести меня домой. Возможно, однажды я бы согласилась на верника, однажды. Если бы не золото со своим сюрреалистичным букетом. Если бы не его, что есть? Я дерзаюсь, потому что каким-то невероятным образом успела начать ценить нашу с американцем дружбу, дорожить ею. Ведь Скотт Беннет потрясающий человек. Моя прогулка по городу превращается в упорядоченное движение вперёд. Я останавливаюсь только тогда, когда ноги начинают требовать перерыв, и захожу в первую попавшуюся кафешку, где пережидаю вдруг начавшийся дождь. Меня скрутило в чёртову пружину. Я гуляю по городу, стопроцентно решив, что обратный путь пешком ни за что не проделаю. Что вызову такси. И я вызываю его, когда ноги окончательно отказываются стоять на каблуках. Добравшись до номера, я ложусь в ванну, потому что она здесь роскошная. Вода расслабляет тело, но в голове всё равно звон, ведь разговор со скотом теперь неизбежен, а правильные слова в моей голове всё ещё подбираются с трудом. И пружина становится только туже. Когда в 6 вечера в дверь раздаётся стук,